Но то, что предстояло совершить путешествие обратно, такого приключения унтер-офицер никак не ожидал. Нет, а почему именно мы-то, ваша врач, уже в который раз деликатно намекал он Калашникову? Разве у шефа спецназа не существует в наличии? Да и потом, он же у нас кто? Как-никак определенно враг народа человеческого. Ну и пусть нашлёт на этого козла чехотку или спит, и все делов-то. Я в России-матушке уже хрен знает сколько лет не был. Мне боязно как-то по улицам бегать. А ну! Как мы вообще капсулу перепутали?» Калашников выслушивал его сомнения, нетерпеливо поглядывая на часы. «Ты опять голливудских фильмов на ночь обсмотрелся?» превал он трусливую Малининскую философию. «Шеф такой крутой, такой могущественный, пальцем шевельнет всем каюк. Эти фильмы он сам и финансирует, чтобы ему на землю правильный пиар был. А пиар, братец, да будет тебе известно, штука искусственная и, мало того, общего с действительностью не имеет».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 «А пропадай, моя душа на молекулы!» Горько усмехнулся малин приготовившись к неизбежности. «Будь что будет! Куда вы, ваши брат? Туда и я!» Глупо бояться на самом деле-то. Сижу, трясусь, словно смерти испугался. «Разве мы и так уже не мертвые?» На лестнице послышался нарастающий топот ног. Кавашников вложил на стол небольшой диктофон, на который он дальновидно записывал откровение доктора. Во время общения с Осклифосовским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 Пустых ампул, накрытых щегольской фуражкой с казачьим оковышем.